Ему даже показалось, что мокрый брезент замерз. Он покинул санта мария де лапаче совершенно подавленный. С того дня он ограничился коротким путем от пансиона Беатрис до дворца Сорокка, который совершал по несколько раз в день. Вслед за морозами наступила слякоть. Вот теперь заполнила улицы грязью. Лед на реке треснул, и она несла нечистоты. Жюльен Винер. Консул Франции Вен переходил от батареи к батарее. Каждый день звонила Нанне. Но о чем было говорить? Время как будто остановилось в пансионе Беатрис. Временные постояльцы разъехались, и в столовой появлялись лишь девушка с щелкой, падавшая ей на лицо, и очень пожилая дама в сопровождении еще более пожилой ее матери. До сих пор в Париже Жюльен не ощущал своего возраста. Встречи с Анной, заговорщические улыбки юных девушек из Прованса сочельник и изредка интрижки, как правило, с куда более молодыми, чем он, женщинами, успокаивали его на этот счет. Правда, всего о нескольких своих подружках он мог сказать себе, а подчас слегка маскируя подлинную правду и другим подружкам, что это он приобщил их к любви. Однако Вен в пансионе Беатрис... У него вдруг впервые появилось чувство, что он потерял веру в себя, как в мужчину. Но это было всего лишь мимолетное ощущение, о котором спустя месяц он вспомнит, как о некоем предчувствии. Девушку черты лица, которой он в конце концов разглядел под вечной густой челкой красавицей, назвать было нельзя. Но он подумал, что в этом городе, в этом пансионе, где на него отовсюду веяло старостью, Он мог бы привязаться к ней, по крайней мере, разделить с ней свое одиночество. Несколько раз, входя в столовую, он улыбнулся ей. Она ответила гримасой, которая могла сойти за улыбку. Затем вновь погружалась в книгу, раскрытую слева от тарелки, словно для того, чтобы избежать продолжения. Но Жюльен не сдавался. Однажды вечером, когда она возилась в гостиной с кнопками настройки телевизора, он попробовал заговорить с ней. На его банальное замечание о плохом качестве изображения она что-то пробурчала в ответ, выключила телевизор и вышла. Жюльен готов был даже поклясться, что она пожала плечами. Случай был пустяковый, но он способствовал окончательному погружению нового консула в состояние, близкое к прострации. С двумя престарелыми дамами ему повезло больше, но лишь потому, что он ничего не ожидал от этого общения. Та, что помоложе, принесла ему однажды вечером газету, забытую им в столовой. Лед тронулся. Мадемуазель Штраус представила его госпоже Ойген Штраус своей матери. Несколько слов, столь же банальных, как и те, что он адресовал девушке, не остались без ответа. И в один из следующих вечеров Жюльен сменил свое кресло у батареи на кресло рядом с госпожой Штраус, неистощимой рассказчицей. Она поведала ему эпизод из своей жизни, заставивший ее в течение более шестидесяти лет каждую зиму возвращаться в Энн. Не успев и глазом моргнуть, Жюльен Венер оказался втянутым в мир двух старых дам, который становился его миром. История, поведанная госпожой Штраус за чашкой ромашковой настойки, была трагичной, но с той поры навсегда ставшей вехой в ее жизни прошло столько лет, что отдаленность во времени делала эту историю более сказкой, чем реальной драмой, пережитой некогда этой женщиной во всем черном с муаровой лентой на шее. Впрочем, старая дама, казалось, сама получала странное удовольствие, вспоминая перепятие ночи», которая за несколько часов сделала ее женщиной, матерью, вдовой. Чуть ли не с неприличной настойчивостью, настолько она входила в подробности событий, развернувшихся в этом самом пансионе одной январской ночью, сразу после окончания Первой мировой войны. Она рассказала, как во время свадебного путешествия с молодым супругом, осыпавшим ее драгоценностями после их свадьбы, в одном из северных городов, откуда они были родом, Она ждала приезда Вэн, чтобы отдаться ему. «Что вы хотите?» Я была тогда юной и романтичной. И на ее губах заиграла легкая улыбка, которую и грустной то назвать было нельзя. Иные мечтают о медовом месяце в Венеции или на Капри. Я же приехала сюда в возрасте 15 лет, безумно влюбилась в этот город. И покидая его... Желала лишь одного вернуться сюда со своим избранником. Я без памяти была влюблена в мужа. Свадьба состоялась в их родном городе. Затем молодые сели в спальный вагон поезда до Н, но, уточнила госпожа Штраус, в разные купе. Приехали они в Н в такую же непогоду. Может, было не так холодно и не так много снега. Но все же стояла морозная, снежная зима. Оставив багаж в пансионе Вебер, так звали дальних предшественников госпожи Беатри, они тотчас же поднялись на холм Сан-Роман взглянуть на город.